Глава 39. 26 июня в 18 часов 52 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. В сотни ярдов от катера взорвалась граната, и Елена пригнулась. Запертые между двух известняковых стен грохот звучало глушительно. Из пещеры вырвались клубы каменной пыли и дыма. Из леса кудёсо побежали люди в чёрном. Елена уже слышала, что произошло: как не хиро опоздала к бронзовым вратам, и те закрылись. Двое боевиков взбегали к вертолёту оставшемуся южнее, а после вернулись. Один нёс трубу РПГ, другой два заряда для него. Из рубки Елена смотрела, как бойцы Мусы всбираются на склон утёса и исчезают в вредеющих клубах дыма. Прошло несколько мгновений, но никто не вышел. Видимо, стрелять второй раз не придётся. Дврата взорвали. Переживая за Джо и его друзей, Елена отвернулась и опешила, увидев, как из-под подушки на маленькой постельке Шарли достала пистолет. Капитан развернулась и вскинула оружие. Пока монсьёр Рой и Кадир смотрели на утёс, она шагнула к ним и дважды выстрелила. Первая пуля попала в ногу монсьёру, и тот упал. Вторая в голову Кадиру, точнее, в шлем. Силы удара хватило, чтобы великана выбросила за борт. Шарли схватила Елену за руку. «Бежим!» Они вырвались на палубу к ближайшему от берега планширу. Стоявший на посту сын Мусы вскинул голову. Он и не ждал, что пленники будут вооружены. Зато Шарли все продумала. С расстояния в ярд она выстрелила боевику в лицо, и тот распластался на песке. Беглянки перемахнули через поручни. Потом Шарли метнулась к носу катера. припала к земле и выстрелила. С той стороны раздался крик. Шарли обошла су дёнышка и приблизилась к хронявшей катер с другой стороны дочери. Та лежала на боку, а из развороченной лодыжки у неё хлестала кровь. Однако женщина ползла к винтовке, которую, падая, выронила на песок. Шарли хладнокровно нагнулась и выстрелила ей в затылок под шлем. Женщина дёрнулась и обмякла. Хватай винтовку. велела Шарли, прикрывая Елену, когда они отступали в чащу. Едва Елена хотела подобрать оружие, как песок взорвался фонтаном, заставив её отступить. Кадир. Шарли пальнула в сторону кормы, заставив гиганта нырнуть в укрытие. Так они выиграли время и успели скрыться в густых кедрах. Ломясь сквозь заросли, женщины спешили спрятаться в лесу. Справа раздался взрыв. Их накрыла волной иголок, веток и коры. У Кадира карабин с подствольным гранатомётом. Шарли схватила Елену за руку и потащила в противоположном направлении, однако и тут им преградила дорогу взрывом. Женщины нырнули в сторону. Кадир, может, и стрелял наугад, но одного удачного попадания ему хватит. "Бежим!" зарычала Шарли. "Куда? Прочь отсюда!" Лучшего плана было не придумать. Беглянки помчались ещё глубже в лес. Восемнадцать пятьдесят четыре. Углубившись в темный тоннель на тридцать ярдов, Нехир услышала за спиной приглушенные отзвуки взрывов. Она обернулась на залитую солнцем пещеру, в которой все еще витал дым. Граната из РПГ снесла одну из створок, и та лежала развороченная на полу. Вместе с Нехир в тоннель вошли оставшиеся двадцать два сына и дочери. Нехир подумала, не отправить ли одного-двоих на разведку, Но затем грохот стих, и она жестом велела прочим следовать за собой. Пока живые окопавшиеся здесь американцы, ей нужен под рукой каждый боец. Если снаружи и правда какие-то проблемы, Кадир прикроет, как прикрывал всю жизнь. Эта мысль успокоила Нихир, и она, вскинув винтовку, побежала вместе с остальными дальше. Яркие лучи тактических подствольных фонариков пронзали тьму, а потом все убавили прыть, заслушав новый звук. Низкий, глубокий и зловещий рокот раздающийся одновременно ото всюду, через подошвы ботинок Нихиро ощутила дрожь горы. Волоски на руках встали дыбом. Откуда этот шум? Нихир вскинула руку, приказывая остановиться. Снова обернулась в сторону входа, посмотрела на пещеру, которая уже почти скрылась за поворотом, но ничего, кроме помятой бронзовой двери, не увидела. Похоже, она совершила ошибку.